Глава 26. Когнитивная дисфункция. Когда человек жалуется на туман в голове, это звучит несерьезно, если только это происходит не с вами. Легко сказать «возьми себя в руки» или «устал, выпей кофе и все пройдет». Те, кто страдает когнитивной дисфункцией, знают, что все не так просто. Это нарушение, а не просто туман в голове после недосыпа, который проходит после лишней чашки кофе, может появиться внезапно и отравить человеку жизнь, не давая ему совершать задуманное. Я видел студентов, которые не смогли учиться и получить диплом из-за спутанности сознания. Молодые мамы в таком состоянии не могли выйти с детьми в парк на прогулку. Я был свидетелем того, как люди теряли работу из-за когнитивной дисфункции, Увольнялись сами или же их увольняли. Так что мы имеем дело с серьезным недугом, который повлиял на множество человеческих жизней. Причина в кишечнике. В наши дни когнитивную дисфункцию принято связывать, если не со щитовидной железой, то с кишечными заболеваниями. В медицинских статьях виновниками обычно назначают дрожжи, кандида, плесень и другие грибки, живущие в пищеварительном тракте. Нечеткое мышление, спутанное сознание и дефицит внимания, которые лишают человека силы и возможности жить в привычном ритме, всему этому виной пищеварение. Однако у человека может быть сколь угодно грязный и запущенный кишечник, заполненный бактериями, дрожжами, колониями кандида, плесенью и другими грибками, и при этом он может не знать, что такое туман в голове. Сплошь и рядом люди ходят в общественные туалеты, где унитазы покрыты бактериальной слизью, и каждый, кто пользуется ими, оставляет после себя пару штаммов стриптококков для следующего посетителя, и все же они не страдают когнитивной дисфункцией. А если бы она у них возникла, то в такой слабой степени, что подобное название им бы и в голову не пришло. У рекордсмена по количеству дрожжей, плесени и грибков, которые он носит в своем кишечнике, Может не быть спутанности сознания, а у другого человека с совершенно здоровым кишечником каша в голове. Как так? Да просто спутанность сознания возникает не из-за кишечника. Это ошибочная гипотеза, которая уводит тысячи людей в сторону от ответа на вопрос. Конечно, кишечник нужно держать в чистоте. Избыточный рост грибков или бактерий не способствует здоровью. Размножение в желудочно-кишечном тракте стриптококков приводит к запорам, гастриту, воспалениям, рубцеванию кишечных тканей, дивертикулиту, дивертикулезу, колитам, синдрому раздраженного кишечника, диарее, образованию в кишечнике сужений и растяжений, вздутию живота, чувству жжения в желудке, острым болем и коликом в животе, спазмом и метеоризму. Однако далеко не все люди с подобными симптомами страдают когнитивной дисфункцией. Мы не можем связать кишечник и мозг в аккуратный бантик, оставив в стороне печень. Не можем сказать, да, конечно, когнитивная дисфункция вызвана проблемами с кишечником и успокоиться на этом. Те немногие, кто скажет, я не могу сбросить со счетов печень, ведь она является частью пищеварительной системы, подойдут чуть ближе к разгадке. Думаю, самое время разобраться во всем этом. Истинная причина когнитивной дисфункции. Причина спутанности сознания кроется в печени и отчасти в мозге. Как вы теперь знаете, в печени обитают вредители, например, вирус герпеса. Множество людей носят в себе этот груз, даже не подозревая о нем. Другие вредные микроорганизмы и вещества в вашей печени обеспечивают вирусом питание. Например, тот же герпес очень любит адреналин, порожденный страхом. Токсичные тяжелые металлы и пестициды – тоже лакомство для него. Вот почему вирусы, подобные герпесу, гнездятся в печени, их привлекает изобилие пищи. Поглощая ее, вирусы выделяют различные отходы, в том числе нейротоксины, которые проникают в кровь, когда печень переполняется ими. Нейротоксин – опытный путешественник с высокой способностью к инфильтрации. Он, как газ для окуривания, может проникать в самые разные места и даже преодолевать гематоэнцефалический барьер. Проникнув в мозг, нейротоксины влияют на нейромедиаторы, нарушают прохождение импульсов и устраивают короткое замыкание. Нейротоксины в крови и спинномозговой жидкости – это весомый фактор, определяющий когнитивную дисфункцию. Медицинское сообщество не знает, что работа нейромедиаторов зависит от чистоты их химического состава. Нейротоксины загрязняют их, так как в микроскопических дозах содержат ртуть и другие металлы. Когда электрический импульс бежит по нейрону с измененным химическим составом нейромедиаторов, он не вызывает должной реакции. Импульсы становятся короче и слабее. Так изменение химического состава нейромедиаторов приводит к спутанности сознания. Ученым понадобится еще как минимум 50 лет, чтобы совершить это открытие. Впрочем, нейротоксины вируса Герпеса не единственная причина когнитивной дисфункции – Допустим, человек переживает длительный стресс, из-за чего у него повышается секреция адреналина, что приводит к непредсказуемым выбросам этого гормона. Печень пропитывается им и застаивается. Это ведет к понижению общего уровня энергии, что уже является предпосылкой для слабой формы когнитивной дисфункции. Адреналин проникает в мозг и оказывает разрушительное действие на активность нейромедиаторов, так как быстро снижается содержание в них важных химикатов и уровень электролита. Со временем наша способность пополнять запасы химикатов для нейромедиаторов слабеет из-за плохого питания и перегруженности печени. Продолжим список. Когнитивная дисфункция может наступить в результате отравления тяжелыми металлами, проникшими в мозг. Ртуть и алюминий окисляются внутри нашего тела. Их избыток может пропитывать ткани мозга, замыкать электрические импульсы и препятствовать проводимости нейронов. Этот тип когнитивной дисфункции немного отличается от других, так как неприятное состояние может то появляться, то исчезать. Сознание бывает то ясным, то спутанным. И хотя это происходит не каждый день, такое нарушение тоже можно назвать отключением сознания. Также когнитивная дисфункция может развиться, если печень становится токсичной, когда она переполняется вредными веществами, вроде растворителей, лекарств и ядовитых химикатов. Люди с этой формой когнитивной дисфункции не испытывают хронической усталости и сохраняют больше сил, чем при вирусной форме. Таким образом, когнитивную дисфункцию могут вызвать разные факторы. Вирусы в печени, нейротоксины герпеса, выбросы адреналина, ядовитые тяжелые металлы и другие вредные вещества. Каждый случай имеет свои особенности и заслуживает того, чтобы узнать, чем он вызван. Во всяком случае, нарушение пищеварения – это не единственное возможное объяснение. Во избежание путаницы. Врачи пали жертвой ложного убеждения, что когнитивная дисфункция связана с кишечником. Это весьма распространенная ошибка. Как она возникла? Допустим, врач говорит больному, что его заболевание вызвано нарушением пищеварения. Что дальше? Очевидно, пересмотреть диету. В результате наступает улучшение. Врач делает вывод, что нашел ответ, и ошибается. Что происходит, когда мы садимся на строгую диету, исключаем вредные продукты, фастфуд и полуфабрикаты? Состояние печени автоматически улучшается, что позволяет ей более эффективно выводить яды и чуть и лучше, чем обычно поддерживать надпочечники. Весьма вероятно, это очистит наш кишечник, но отсюда вовсе не следует, что разойдется и туман в голове. Поясним на примере: некоторые люди с очень высокой вирусной нагрузкой и дряблой печенью, осажденной нейротоксинами, следуют предписаниям врачей, меняют питание и все же продолжают страдать когнитивной дисфункцией. Просто такие диеты не нацелены на то, чтобы вывести вирусы из организма, укрепить печень, удалить нейротоксины, поддержать адреналин и восстановить химический состав нейромедиаторов. При любом рационе результат лечения может быть как положительным, так и отрицательным, и это означает, что диеты могут помочь приглушить симптомы когнитивной дисфункции – А могут и не помочь. А что действительно помогает, так это знание причин, вызывающих это состояние. Вирусы, перегрузка печени и надпочечников, ядовитые тяжелые металлы и другие вредные вещества. Разогнать туман. Когнитивная дисфункция касается множества людей, и тех, кто страдает от нее, и тех, кто находится рядом с ними. Настало время узнать, что порождает это состояние. Есть много заблуждений об этом заболевании, и людей, страдающих этим недугом, часто называют ленивыми, безответственными, безинициативными или пассивными, а то и вовсе тупыми. Нередко то же самое касается детей. Когда молодой человек не может найти слова, чтобы выразить свои мысли и говорить совсем не то, что намеревался, это может быть когнитивная дисфункция. Взрослые часто ощущают свою неадекватность или бесполезность, это тоже может быть когнитивная дисфункция. Когда кому-то трудно принять решение, и он чувствует себя так, как будто на это уходят все его силы, это тоже может быть проявлением когнитивной дисфункции. Ее сложно распознать. Но поняв, что представляет собой этот недуг, мы сможем идентифицировать проблемы, с которыми борются люди, и назвать, наконец, вещи своими именами. Это поможет нам лучше понять самих себя. Вы не виноваты в своем заболевании, а с помощью советов из четвертой части вы сможете освободиться от него. Пришло время разогнать туман и увидеть правду.